Л. Лекс. Основа. Фаза третья. Адаптация. Голова первая. Контер-атака. «Твою мать, ты это видишь?» — раздалось из рации. «Я даже отвечать не стал. Очевидно же, что я это вижу. Как вообще это можно не увидеть?» Огромный тяжеленный магистральный тягач с наваренным впереди валом сносил на своем пути все стоящие машины, и даже не замедлялся от этого. Ехал он не сильно быстро, чтобы сохранять тягу, но из-за того, как отлетали прочь смятые кузова попавших ему под колеса автомобилей, складывалось ощущение, что он летит со скоростью звука. И я ни мгновения не сомневался, кто командует этим безумный Максомобилем. До пришельцев было не больше двух кварталов, и в ближайшую минуту они должны были оказаться уже тут. Поэтому я не стал терять времени, скатился с наблюдательной вышки и побежал к столовой, для ускорения применив еще и скачок. «Началось!» — крикнул я, забегая в общий зал и привлекая к себе внимание. «Давайте к бою! Сэм, РПГ! Там машин целая куча! Возьми кого-нибудь и дуйте на крышу казармы с трубами, чтобы оттуда херачить сверху вниз! Сам выберешь цели для себя!» «Сделаем!» — сын кивнул и развернулся, чтобы уйти. — Стой! — остановил его я. — Одну трубу и две. — Три гранаты оставь. Внизу тоже может понадобиться. — Обижаешь! — обиделся Сэм. — Держи. Я кинул ему рацию. — Докладывай обо всем, что видите сверху. Я у Йоки вторую заберу. Остальные — по местам. И люди, похватав выделенное им оружие, побежали прочь из столовой. На самом деле никакого особенного по местам для них не предполагалось. Они просто должны были занять позиции в свободном порядке на этажах зданий, из которых можно было видеть противника и вести оттуда огонь, стараясь не сильно транжирить боеприпасы. Они должны были быть только отвлекающим и напрягающим фактором, который напрягал бы врагов и не позволил им собраться с мыслями. Основную работу же должны были делать мы, я, Йока, Кобра и Сэм, уже устоявшаяся и даже в какой-то степени сработавшаяся четверка». Сэм с винтовкой РПГ должен был прикрывать нас сверху и давать указания о расположении противников и, при необходимости, выкуривать противников из укрытий при помощи гранатометов. Тем же, кто должен был отстреливаться от врагов из зданий, про этот план мы вовсе ничего не рассказали. Подавляющее их большинство просто нас не поняли бы. Они все еще не отринули устои Старого Мира, и в их понимании бетонные стены были достаточной защитой от чего угодно из того, чем могли бы обладать противники. Вот только это не так. Никакая стена не защитит тебя от противников, которые вооружены оружием, а главное — умениями системы. Какой прок от бетонной стены, если враг способен оказаться у тебя за спиной, невзирая на любые препятствия, едва только установит с тобой зрительный контакт? Я побежал к наблюдательной вышке, на которой расположилась Йока на ходу проверяя патроны в инвентаре. До вышки оставалось метров десять, как внезапно азиатка выпрыгнула из нее прямо с высоты своего роста и покатилась по бетону, громко стуча по нему защитой ног. А вышка внезапно взорвалась брызгами крашеного металла и дерева. И спустя доли секунды из-за стены раздался грохот чего-то крупнокалиберного. Я подбежал к йоке и помог ей подняться. «Жива?» «Да, нормально». «Дай рацию». Йока сняла с пояс азарт и протянула его мне. Я прижал кнопку. «Сэм, с чего они херачат?» «Хз, не вижу», — ответил Сэм. «Это из фуры херачат. У них в полуприцепе явно огневая точка обустроена. Вижу только бойницы. Долбят по стене в одну точку. Аж бетон летит. Через пару минут вполне могут дыру проковырять». «Так придави его из РПГ, раз так». «Хрен выйдет, они двигаются». Поехали вокруг части, расталкивая машины. Не взять упреждения, далеко слишком. Вот если бы они остановились... Значит, придется их остановить. Остальные машины, кстати, остановились. Можем по ним отработать. Продолжил доклад Сэм. Пока не надо, жди. Ответил я и повесил рацию на пояс. За стеной затрещали выстрелы более мелкого калибра из стены казармы, что была обращена к улице. Полетели облачка бетонной пыли. В ответ из окон тоже начали стрелять, уже наши. «Кобру не видела?» — спросил я, перекрикивая выстрелы. Йока помотала головой. «Тогда найди ее!» — велел я. «А когда найдешь, присоединяйтесь ко мне!» «Ты что, один пойдешь?» — ахнула Йока. «Не переживай, я пойду не до конца!» Я усмехнулся. «Так, по покошмарю немного, чтобы отвлеклись и наших не постреляли!» «Только будь аккуратен!» — попросила Йока и побежала прочь к казарме. «Черт, как же неудобно, когда у других еще нет уровня нужного для того, чтобы открыть чат. Сейчас бы просто написал Кобре и велел явиться, и все дела. Ладно, нет смысла размышлять об этом, тем более, что Йоку я тослал вовсе не для того, чтобы она нашла Кобру и присоединилась ко мне, а для того, чтобы убрать ее подальше и чтобы она не лезла под пули вместе со мной. Потому что, как ни крути, именно я сейчас самая защищенная и при этом самая мобильная боевая единица из всех. Ты к тому же способна решить практически любую боевую задачу благодаря разнообразию боеприпасов. А значит, именно мне идти на диверсию. Потому что без диверсии мы против этого огромного бронированного монстра не вывезем. Как только они догадаются стрелять не по стене в надежде прокворять в ней дырку, а по казарме, в которой укрылись люди. Наши шансы на выживание резко сократятся, судя по громогласному стуку, который слышно даже отсюда. Там явно что-то крупнокалиберное, вроде КПВТ или утеса. И где только они его взяли? Так что дохлые стены в один кирпич будут разлетаться в крошки. И одних только этих крошек уже будет достаточно, чтобы серьезно ранить ничем не защищенных людей. А уж если в человека попадет сама пуля... Я повернул дробовик на бок, чуть в цевьё, приоткрывая затвор и проверяя заряженный патрон. Выдохнул и сбежал по лестнице на вышку, с которой минуты ранее скатилась, спасаясь от выстрелов йока. Взбежал и сразу применил скачок, глядя прямо перед собой. На одной из припаркованных под стенами машин. Это был простой гражданский хэтчбэк, явно видавший некоторое дерьмо, судя по ржавчине на кузове, без какой-либо брони и уж тем более вооружения и присевшие за его дверями на манер американских копов из фильмов «Бандиты», были вооружены чем попало. У одного был пистолет, у двух других – карабины калашового типажа, явно гражданские, а у четвертого и вовсе – двуствольная вертикалка, которую он приламывал после каждой пары выстрелов. Короче говоря, клоуны, да и только, да и выглядят как клоуны. Спортивные костюмы, поверх которых у двоих надеты какие-то дешевые разгрузки, явно из первого попавшегося охотничьего магазина, половина подсумков на которых пусты, а тот, что с двустволкой, вообще за каждой парой патронов лезет в сумку-бананку на поясе. Скачок перенес меня точно на крышу Редвана, подвеска спружинила, компенсируя мой вес, и это заставило бандитов обратить на меня внимание, и то только двоих. Они подняли головы, но даже не подумали перевести стволы на источник вероятной угрозы, и это их и погубило. Одного я просто пнул ботинком в голову, отчего он отлетел прочь, роняя карабин на землю. А во второго, с той же стороны машины, выстрелил пулевым практически сверху вниз. Из затылка бандита вылетел шлейф крови, и он рухнул на асфальт, а я быстро перекинул дробовик на первого и законтролил его вторым и последним пулевым. Остальные двое, услышав выстрелы, с опозданием тоже подняли на меня взгляды и даже успели вскинуть стволы. я резко присел и, продолжая движение, буквально стек стопами с крыши машины, максимально быстро убирая себя с линии огня. Дважды грохнуло, но пули ушли мимо, а вот я, коснувшись асфальта, продолжил падение и растянулся на асфальте, в сантиметре от кровавой лужи. Два выстрела и торчащие под машины ноги бандитов, так и не понявшие, куда и делся, разлетелись облаками крови и костяной шарапнелью. Враги упали и принялись вопить во все горло пока я не законтролил их, докинув пару полевых в магазин. Как ни крути, а в одиночку я себя ощущаю свободнее, чем в паре с кем-то. Не нужно ни за чем следить, не нужно опасаться, что пристрелишь своего. Когда ты один, вокруг тебя все враги. Главное держать в безопасности спину, но со средствами защиты основания, которые на порядок превосходят все известные мне аналоги земли, цена даже этой ошибки становится не такой уж и высокой. Система основания, вообще всем своим естеством, от оружия до навыков, буквально кричит о том, что существует для того, чтобы превращать количество в качество. Творить из просто одного человека армию из одного человека. Среди машин затесался броневик, хорошо читающийся своими грубыми, словно из камня высеченными обводами. Инкассаторский, судя по полустертому названию банка на боку. Из него бандиты даже не вылезали, сидели внутри чуть приоткрыв двери, и стреляли из получившихся щелей. Из средней двери, приоткрытой ровно настолько, чтобы хватило ствол высунуть, этих стволов торчало аж три, один над другим. Оставалось только гадать, как трое стрелков расположились на одном крошечном пятачке. В эту самую щель, подкравшись в хаосе перестрелки, я и затолкал гравипод, предварительно активировав его. Затолкал и со всех ног кинулся обратно к машине, на которую приземлился. И вовремя, ровно через пять секунд, внутри фургона сверкнуло голубым, а потом его просто разорвало. Четыре неравные части кузова разлетелись на несколько метров в стороны, корежь ближайшей машины и придавив как минимум троих бандитов. Те же, что были внутри фургона, вообще не было видно. Наверное, их уничтожило то самое итоговое воздействие уровня звезды, о котором написано в описании гравипода. Вместо них на месте фургона появилось три невидимых ранее твари, ростом с человека, но на четырех ногах, с целой кучей суставов, как у муравья, только гнущихся в разные стороны. Передние ноги при этом были длиннее задних, так что вытянутая будто у ксеноморфа башка возвышалась над копчиком, из-за чего твари осанкой напоминали горилл, отсидевших в освенцами Настолько тощие они были а еще в отличие от горил у них были длинные гибкие хвосты, растущие будто бы прямо из шеи. «Скайдер. Уровень седьмой. Тип. Изъятое существо основания. Жизнедеятельность сто. Вероятные опасности. Физический урон. Мобильность». «Шухер, братва!» — зарал кто-то со стороны. «Твари!» Скайдеры как один резко повернулись на своих тоненьких лапках на голос — И выстрелили через себя хвостами как скорпионы что там произошло я не увидел но крик резко оборвался сменившись булькающим хрипом а потом в скайдеров ударили пули не меньше десятка стволов разом принялись поливать твари свинцом от них полетели ошметки мяса и зеленой крови и буквально через несколько секунд у одного из скайдеров отлетела голова второй тонко заверещал и прыгнул с метровов на десять вперед в ту сторону откуда по нему стреляли а последний а последний наоборот отпрянул назад прямо ко мне истекающая зеленой кровью тварь замерла в двух метрах от меня фокусировав на мне взгляд всех четырех крошечных как тыквенные семечки черных глаз Хвост хвостю медленно пошел вверх слегка покачиваясь словно тварь пыталась меня загипнотизировать эх ты я тебя выпустил а ты меня так благодаришь я упал на бок И хвост просистел у меня над головой, как хлыст. Просвистел и отлетел прочь, отстрелянный картечью, что даже не успело разлететься на таком мизерном расстоянии. Я отвел затвор назад, выдернул и сайцедлал бронебойный, закинул в патронник, потратил мгновение на то, чтобы мысленно поблагодарить изобретателя помпового дробовика, который позволяет стрелять всем, что только можно засунуть в гильзу 12 калибра, и в меньшей мере тем, что засунуть нельзя и разнес голову Скайдера на кусочки. «Эй, кто там стреляет?» — раздался вопль из-за машины. «Хриплый ты?» «Это не хриплый. У хриплого калаш. Совсем другой звук», — возразил ему второй. «Больше на дробовик похоже, как у бугра». «Вот же, сука!» — нашелся оружейный эксперт. «Нет бы промолчал, так нет же. Надо ему вставить свои пять копеек». «А у кого из наших есть такой, как у бугра?» «Разве что у точки двустволка была, но она совсем по-другому рявкает». «Вот я и говорю, нечистое дело», — подозрительно произнес эксперт. «Надо проверить. Бугор говорил, что у них там тоже есть какой-то крутой боец. А что, если это он?» «Твою мать, он еще и умный попался». «Ну да ладно, умный не значит пуленепробиваемый». «Сэм?» Я прижал кнопку рации. Возле разорванного фургона красная машина, за ней я. «А перед ней сколько человек?» «Трое», — ответил Сэм спустя мгновение. «И все смотрят в твою сторону?» «Займись». Сэм даже не стал отвечать, он просто выстрелил. Отчетливо рявкнула где-то вдалеке его снайперская винтовка, а потом раздался длинный протяжный крик. И не дожидаясь, когда он стихнет, я стал из-за машины, вкладываясь и ловя в диоптер противников. Один из них валялся на асфальте, зажимая дыру в груди а двое других тупо смотрели на него, будто совершенно забыли о том, что здесь есть еще и я. Два выстрела, два трупа, плюс контрольный по раненому. «Отличная работа, Сэм!» — похвалил я снайпера, пользуясь моментом, чтобы докинуть патроны в магазин. «Что там фура?» «Все так же катается. Уже почти полный круг вокруг части сделала. Скоро сам увидишь». «А почему больше не стреляет «А я откуда знаю? Может, патроны закончились?» Нет, это вряд ли. Скорее уж они больше не стреляют как раз потому, что намереваются снова выехать на ту часть улицы, что простреливается из казармы, и дать наконец залп по ее стенам. Сэм, я сейчас остановлю фуру, готовьте трубы, велел я, меняя первые два патрона в магазине на бронебойные. И херачьте наверняка. Принято. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, а потом в полный рост разворачиваясь туда, откуда должна была приехать фура. Первый выстрел пойдет в водителя. Он закрыт листом стали с небольшой прорезью на уровне глаз. Но это ни о чем. Пулевой патрон, что сейчас патроники, заряженные усиленным выстрелом, вообще не заметит его. Второй и третий бронебойными попадут в двигатель и обязательно что-нибудь там повредят. У меня в руках, конечно, не КС-23 на патронах баррикада, но надо думать системная игрушка кажется не хуже. По крайней мере, до этого момента она полностью соответствовала ему, что я от нее ожидал. Я вышел на середину дороги и наблюдал, как фура вырулила из-за угла и поехала прямо на меня. Поднял дробовик, вложился и поймал в диоптер прорезь в листе, закрывающем лобовое стекло. Между нами было метров сто, слишком много, чтобы стрелять. Весьма велик шанс, что пуля просто сдует потоками непредсказуемого городского ветра, или фура просто вильнет по пути, объезжая какое-нибудь препятствие. Чуть-чуть вильнет, но этого будет достаточно, чтобы пуля не попала в водителя. Что и для него? Всего лишь крошечная человеческая фигурка, стоящая перед несущимся во весь опор стальным монстром, который снесет ее так же просто, как пустую картонную коробку. Зачем ему тормозить? Зачем ему сворачивать? Он и не стал. Поэтому, когда нас разделяло 50 метров, я выстрелил. И пуля ожидаемо прошила металл. Тут же дернул затвор и перекинул ствол на двигатель. И в этот момент фура резко дала в сторону. Совсем не так, как если бы руль повернул уже мертвый водитель, упавший со своего места. Нет, повернулся резко и быстро, словно водитель был очень даже жив и успел отреагировать на первый выстрел. Или водителя кто-то сменил. Выстрел прошел мимо. Я быстро дернул цевьё и выстрелил снова, но фура уже повернулась полубоком, подставляя вместо двигателя правое колесо, в которое я и попал. Под громкое «бабах» колесо разлетелось на куски. Фура цепанула диском асфальт, высекая из него искры. Опасно накренилась, чуть не перевернулась и практически под углом 45 градусов врезалась в стену военной части, точно в то место, которое они долбили из пулемета. Под грохот разваливающихся кирпичей и душераздирающий скрежет искорежного диска по асфальту, объятая бетонной пылью фура, скрылась во дворе. И пулемет застучал уже там.